все любят поесть. Кто-то набивает брюхо ложка за ложкой и словно яму забрасывает. Но толстяк Барлоу торопиться не любил, предпочитая основательно пережевывать. Некоторым братьям его чавканье было не понутру, и все-таки я проводил в обществе старого Барлоу намного больше времени, чем с остальными. Ведь не считая Макина, он был единственным, кто умел читать. Остальные держались с ним на стороже, может из-за поговорки, гласящей, что не следует доверять образованному человеку. Мы взбирались по великой лестнице под вопли догоняющих призраков. Говорят, у человека от страха открывается второе дыхание. Но про братьев этого не скажешь. Они взбирались по гладкой поверхности скалы, нерезвее черепах. Я позволил им ползти впереди, чтобы проверить лестницу. Грумлоу карабкался первым, затем лжец и юный сим. Гок шёл следом за ними, а уж потом горгот. Полагаю, договор левкротов с некромантами можно было считать расторгнутым. Замыкал шествие Макин. Утром чуя приближение мёртвых. Я понял это по его бледному лицу. Впрочем, он и сам выглядел не лучше мертвеца. "Эй, Йорк, очнись. Лезь живее наверх". Он схватил меня за руку. Я высвободился. Призраки кишели в туннеле, выступая из стен. "Йорк!" Макен обхватил меня за плечи и потянул за собой. Судя по его дикому бегающему взгляду, он их не видел. Призраки казались нарисованными мелом, наполовину стёртые, зависшие в воздухе. Это какие-то наброски трупов. Кое-кто из них голый, кто-то прикрыт лохмотьями или остатками разбитых доспехов. От них веяло холодом. Невидимые для остальных пальцы, крадущие тепло, тянулись ко мне. Я рассмеялся, не потому, что не верил в их силу и возможность причинить вред, а именно от того, что был убеждён, они способны на многое. Расмеялся, чтобы они поняли, я ни в грош не ставлю их угрозы. Расмеялся, стараясь задеть, и они страдали от этого. Привкус проглоченного сердца мертвеца все еще чувствовался во рту. Его темная сила поддерживала меня. "Сдохните", прокричал я, оборвав смех. "Должны ведь они знать, как стать мертвыми навеки". И они так и сделали, словно исполнили мой приказ. Маккентинул прочь. Мы уже почти преодолели поворот, но я успел заметить, что призраки остановились. Я увидел их, охваченных пламенем, призрачным огнем. Опять в ополчь. Даже Маккин услышал его. Будто гвоздьём скребут по грифельной доске, и от этого болит голова. Тут мы оба бросились бежать, так быстро, что ещё чуть-чуть и взлетели бы. Чтобы добраться до верха лестницы, потребовалось немало времени, ведь мы преодолели больше 300 ярдов. Нисходящий ручей, оставшийся от давно исчезнувшей реки, здесь прекращал своё существование. Он вливался в каменную чашу с множеством мелких карстовых воронок. Воронки украшал заиндевевший каменный узор. Типичная картина для горных пещер. Чёрт подери. Толстяк Барлоу с мешком рухнул на пол, решив больше не шевелиться. Красный Кент уселся, прислонившись к сталагмиту. Он раскраснелся, стал действительно красным Кентом. Недалеко от них Хэлбен сплюнул в одну из карстовых воронок, заполненных водой, и оттёр слюну с обветренных губ. Эй, Кент, ты прямо как тот краснолицый. Кент бросил на него злобный взгляд. Итак, Маккин глубоко вздохнул и начал снова Итак, принц, мы всё же забрались наверх. Ну что ж, отлично. Если продолжим двигаться дальше, то в результате доберёмся до самого Красного замка. Опять вздох. От долгого подъёма в тяжёлой мундице такое с каждым может произойти. Вероятно, нам удастся до чертиков напугать гарнизон, выскочив из подвалов, но всё равно настолько несколько десятков против девяти сотен. Я улыбнулся. Вот так дилемма, не так ли, брат Макин? сможет ли Йорк наколдовать что-то и в этот раз? Братья смотрели только на меня, все, кроме Барлоу, который после такого подъёма даже головы не мог повернуть. Я заставил себя встать, слегка поклонился. Ах уж этот Йорк, принц Йорк, да он с приветом. Здравого смысла никакого. А ещё, в это сложно поверить, но он даже симпатизирует смерти. Матина беспокойно нахмурился, явно желая, чтобы я заткнулся. Я медленно обошёл их всех. Юный Йорк, с её минутной прихоти в дурацкой игре готов пожертвовать братством. Однако непонятно, каким образом ему удаётся выворачиваться. Я похлопал по грязной голове избитого рейка, тот одарил сердитым взглядом. А может, просто везёт? вопрошал я. Или мне помогает некая королевская магия? Там наверху, в красном замке Йорс, девятьсот краснолицах. Элбанткнул большим пальцем вверх. Нам никак не выбить их оттуда разве что будь нас в 10 раз больше старческая мудрость я подошёл к элбану и приобнял за плечи о братья мои отдать-то нашего священника я отдал но меня огорчает что вера ваша исчезает так же быстро как следы от его ступней я развернул элбана в сторону лестницы когда мы подошли к обрыву я почувствовал как он напрягся видно вспомнился командир дозора я указал на уступы русло реки которые ступеньками поднимались вверх вот куда лежит наш путь престарелый отче. Он облегчённо вздохнул, когда я отпустил его. Повернувшись, я снова взглянул на братьев. Горгот следил за мной своими кошачьими глазами, а Гок, высунувшись из скальной породы, был просто очарован. Сейчас я очень надеюсь найти то, что ищу. Причём, прежде чем выберемся из подземелий Красного замка, я придал голосу жёсткие нотки. Придётся пойти на безумный шаг: пробраться по тихим коридорам в опочивальню герцога Мерла, наколоть его на меч, словно куклу на палку. Вынудить отписать мне свою собственность. Я обвёл всех взглядом. Даже барлал у сумел чуть приподнять свою башку. Так-да, я возвысил голос, и его чудесным образом повторило эхо. Так-да, чёрт возьми, не пожалейте сил. А тот из вас, кто первым усомнится в моей грёбаной удаче, первым же покинет наше маленькое семейство. И я дал понять, что прощание с таким братом не будет нежным. Мы продолжили подъём, и через какое-то время великая лестница осталась далеко позади. Опять потянулись квадратные залы зодчих. Гаргот знал дорогу только до лестницы, поэтому я принял командование на себя. Всё в голове перепуталось. Прямые, прямоугольники, квадраты и коридоры расплавились как пластик. Повороты, залы. И неожиданно я будто выпил одно из зелий лундиста, и головоломка сложилась в кристалл. Последний мельчайший осколок встал на своё место. Теперь я с уверенностью мог сказать, где мы находимся. Я начертил в уме карту и мог сверяться с ней. Книга Зочих лежала в мешке. Я много раз возвращался к её страницам во время нашего путешествия из-под шева ангела. Сейчас не было нужды доставать её. Пусть братья насладятся магическим представлением. Мы подошли к развилке из пяти проходов. Я приложил руку к албу, другой помахал в воздухе, словно выбирая нужный коридор. Сюда, мы близко. Проход налево, там, где от давно исчезнувшей двери осталась лишь пятно ржавчины. Я остановился, зажигая новый факел из просмалённой кости. Вот мы и на месте. Изобразив радушие, я пригласил всех войти и первым переступил порог. Мы вошли в переднюю, которая, насколько я мог понять по карте, вела в погреб. Дверь, преградившая нам путь, была около 3 ярдов высотой. Огромный круглый клапан из сверкающей стали с заклёпками толщиной с мою руку. Проклятие, если б только знать, как волшебство зотчих не дало ей прожеветь. Она стояла прямо передо мной, сверкающая и неумолимая. И как ты собираешься её открыть? Невнятно пробухтел Рейк. Хорошо, так я ему наподдал, превратив губы в месиво. Но как открыть дверь, я не имел ни малейшего понятия. Подумал, а не попробовать ли выбить её своей башкой?